Глава седьмая. Прошло две недели, была суббота. Андрей Иванович воротился после шабаша прямо домой и принес Александре Михайловне весь заработок. Уж вторую неделю он приносил домой деньги целиком, до последней копейки. Поужинали и напились чаю. Андрей Иванович сидел у стола и угрюмо смотрел на огонь лампы. Всегда, когда он переставал пить, его в свободное от работы время охватывала тупая, гнетущая тоска. Что-то вздымалось в душе, куда-то тянуло, но он не знал куда, и жизнь казалась глупой и скучной. Александра Михайловна и Зина боялись такого настроения Андрея Ивановича. В эти минуты он сатанел, и от него не было житья. Андрей Иванович послал жену купить петербургский листок. Прочел его от передних до задних объявлений, потом стал просматривать взятый им из мастерской сборник куплетов «Серебряная струна». Нет, все было скучно и плоско. Пришла Катерина Андреевна. Она жила теперь на отдельной квартире, но Ляхов не оставлял ее в покое. Он поджидал ее при выходе из мастерской, подстерегал на улице и требовал, чтобы она снова шла жить к нему». Однажды он даже ворвался пьяным в ее квартиру и избил бы Катерину Андреевну насмерть, если бы квартирный хозяин не позвал дворника и не отправил Ляхова в участок. Катерина Андреевна со страхом покидала свою квартиру и в мастерскую ходила каждый раз по разным улицам. «Ведь это острожник, а?» – негодовала она. «Вот связалась на свою погибель. Это ведь такой бешеный, ему и зарезать чем человека!» Андрей Иванович мрачно слушал, терзаемый тоской и скукою. Раздался звонок. Мужской голос спросил Елизавету Алексеевну. Ее не было дома. Гость сказал, что подождет, и прошел в ее коморку. Андрей Иванович оживился. Ему вообще нравились знакомые Елизаветы Алексеевны, а этот, к тому же, по голосу был, как будто уже знакомый Андрею Ивановичу. Он прислушался. Гость сидел у стола и, видимо, читал книгу. Андрею Ивановичу не сиделось. «Что ему там одному сидеть?» — обратился он к Александре Михайловне. «Подогрей-ка самовар, да сходи, возьми полбутылки рому, пускай чайку попьет у нас». Андрей Иванович пошел в комнату Елизаветы Алексеевны. Гость, правда, был знакомый. Это был Барсуков, токарь по металлу из большого пригородного завода. Андрей Иванович около полугода назад несколько раз встречался с Барсуковым у Елизаветы Алексеевны и подолгу беседовал с ним. — Это вы, Дмитрий Семенович? — воскликнул Андрей Иванович. Тот — То-то я слушаю, что это, как будто голос знакомый. Здравствуйте! — Что же вы тут одни сидите? Заходите к нам, выпейте стаканчик чаю. — Да я уж, собственно, пил, — ответил Барсуков и с усмешкой прервал себя. А, впрочем, хорошо, что ж так сидеть?» Он пошел с Андреем Ивановичем в его комнату. Андрей Иванович суетливо оправил на столе скатерть. «Что это, как вас долго не было видно? Садитесь. Сейчас жена ромцу принесет. Мы с вами выпьем по рюмочке». Барсуков подошел к Катерине Андреевне, назвал себя и тряхнул ее руку, потом присел к столу. «Да вы, голубчик, оставьте. Не суетитесь, я пить все равно не буду». Он увидел лежавшую на столе серебряную струну, перелистал ее и, отложив в сторону, взял с комода еще пару книг. Андрей Иванович законфузился. — Э-э, не смотрите, ерунда, я их так себе от скуки из мастерской взял. Глупые идеи, нечего читать, одна только критика для смеху. — Ну, а вот оно и подкрепление нам, — Александра Михайловна принесла ром. Андрей Иванович откупорил бутылку, отер горлышко краем скатерти и налил две рюмки. — Пожалуйте-ка, Дмитрий Семенович, за ваше здоровье. — Нет, спасибо, я не пью. Ну — Ну-ну, пустяки какие, по маленькой ничего не значит. Каждый раз у нас с вами та же канитель повторяется, и по маленькой не пью, спасибо. — Ну вот. — разочарованно протянул Андрей Иванович. — Что же мне, ни одному же пить? Маленькая не вредит, что вы? Выпьем по одной. Ром хороший, рублевый. Он проясняет голову. Барсуков с усмешкой пожал плечами, поднялся и неловко зашагал по комнате. — Что же это такое? Одному и пить как-то неохота. Катерина Андреевна, выпьемте с вами. Она засмеялась и кокетливо покосилась на Барсукова. — Вот еще! Что это вы, Андрей Иванович, так меня конфузите? — Так ведь я же вам не голый ром, я вам в чай подолью. Нет, — Нет-нет, уж пожалуйста. — Да вы погодите, я вам сделаю жжонку. Весь спирт сгорит, один только букет останется. Он поместил ложечку над чашку Екатерины Андреевны, положил в ложечку сахар, обильно полил его ромом и зажег. Синее пламя шипя запрыгало по сахару. — Ну вот, попробуйте теперь, — самодовольно сказал Андрей Иванович. — Самый дамский напиток. Будьте здоровы. Он коснулся рюмкой у края чашки, выпил рюмку и крякнул. — Нет, Дмитрий Семенович, позвольте вам сказать откровенно. Я на этот счет с вашими мнениями не согласен. Какой вред от того, чтоб выпить иногда? Мы не мальчики, нам невозможно обойтись без этого. Барсуков стоял у печки, заложив руки за спину. «Почему?» – сдержанно спросил он. «Почему? Потому что жизнь такая!» Андрей Иванович вздохнул, положил голову на руки, и лицо его омрачилось. «Как вы скажете, от чего люди пьют? От разврата? Это могут думать только в аристократии, высших классах. Люди пьют от горя, от дум. Работает человек всю неделю, потом начинает думать». Хочется всякий вопрос разобрать по основным мотивам. Что? Как? Для чего? Куда от этих дум деться? А выпьешь рюмочку другую, и легче станет на душе. Для чего же это бежать от дум-то? Не мешало бы, напротив, осмыслить всякие явления, понять их. Почему это должно быть привилегией интеллигенции? Вином думы заливать далеко не уйдешь. Я не спорю против этого, поспешно сказал Андрей Иванович. Я сам всегда это самое говорю, что нужно стремиться к свету, к знанию, к этому, как сказать, к прояснению своего разума. А что только выпить не мешает, изредка, конечно, от тоски, когда уж очень на душе рвет. Только. А как серый народ у нас, особенно фабричный по трактам, их я сам строго осуждаю, напьются так, что вместо лиц одни свиные рыла видят везде. Знаете? как известные гуголевские типы, ревизоры. К чему это? Это безобразие, стоит. Настоящая Азия. Я очень даже негодую за это на русского человека. Барсуков помолчал. В нынешнее время и по трактам, который народ идет в кабак, а который в школу, — возразил он. Азия-то этой, может быть, все меньше становится с каждым годом. Андрей Иванович безнадежно махнул рукою. — Ну, где там? Довольно этой Азии у нас. На тысячу лет хватит. — Вы меня извините за выражение, только я о русском человеке очень худо понимаю. Он груб, дик. Дай ему только бутылку водки. Больше ему ничего не нужно. А другом у него дум нет. Барсуков удивленно поднял брови. — Как это так, нет? — Мало вы, я вижу, знаете. Пригляделись бы, осмотрелись бы кругом. Может быть, и увидели бы. Везде жизнь начинается, везде начинают шевелиться. Каждый хочет жить своим умом, хочет понимать, особенно из молодых. Стоячая вода всем надоела. Что действительно, старики это считают излишним, а молодые уже совершенно других убеждений. Андрей Иванович скептически повел головой. Нет, не согласен. Конечно, я не говорю механики, наборщики, ну там конторщики. Наш брат переплётчик, об этих я не говорю. Это люди, можно даже сказать, замечательные, образованные, сознаниями. Или вот, скажем, вы и Елизавета Алексеевна. А я говорю о сером народе, о фабричных, о мужиках. Это ужасно дикий народ, тупой народ, пьяный. Барсуков слушал, крутил бородку и посмеивался. — Да вы, может, не там смотрите? — насмешливо спросил он. «Конечно, если по трактирам искать, то трудно найти. Или по кабакам». «А вы бы в другом каком месте поискали? В школу бы, скажем, сходили на курсы? Может быть, увидели бы поучительное?» «Дикие, тупые», — резко произнес он и перестал смеяться. «Проработает парень двенадцать часов на заводе. Выйдет, как собака, усталый. Башка трещит, а бежит на курсы. Другой раз и перекусить не успеет». — Это от дикости, что ли? К ночи домой только воротится, а утром рано вставай опять на работу. От дикости это? От дикости он на последний грош газетку выписывает. Барсуков, своей неловкой походкой зашагал по комнате. «То — То-то должно быть против дикости, и старики у нас бунтуются, — с усмешкой продолжал он. — Очень недовольны, что их, просвещенных в кавычках, понятий больше не уважают. Начнет этакий старик поучение читать. Вот, дескать, была у нас в торшке девушка, и вселились в нее черти. Отвезли ее к какой-то там святой бабушке, продержали год, как рукой сняла. Вышла на волю, поела скоромного пирожка, и опять в нее черти вселились. А молодой смеется, спрашивает, пирожок-то, значит, чертями был начинен? Старик скажет, гром от того, что Илья пророк по небу катается а молодой ему. — Какой такой Илья Пророк? — Это электричество. — Какая дикость! Электричество, а? На курсы вздумал бегать, электричество изучать, кислороды всякие. Уж подлинно Азия. — У вас какие же на этих курсах лекции преподают? — спросил заинтересованный Андрей Иванович. — Разное преподают, — неохотно ответил Барсуков. — Химию, физику, русский язык, алгебру, геометрию. Он сел к столу и лениво стал прихлебывать чай. «Полезные предметы», — сказал Андрей Иванович тоном знатока. «Предметы необходимые». «Знаете, сходимте как-нибудь вместе на курсы», — предложил Барсуков и оживился. «Стоит наблюдения. Я курсы кончил, а другой раз нарочно хожу. Вы мало знаете, потому и говорите. Какие живые ребята есть! Сознательные, так и рвутся до знания!» Все хотят знать в корень. Такого куда ни брось, не заржавеет. И откуда силы берет? Днем на работе, вечером на курсах. Придет домой, отдыха не знает, сейчас за книгу. Другой раз всю ночь просидит. Это, батенька, не то, что у интеллигенции. Ходит себе мальчонка в гимназию, там в университет. Заботы ни о чем нет у него, все папаша предоставляет. — Ванечка, миленький, только учись, пожалуйста. Протащат это по всем наукам, а там уж и местечко готово. Пожалуйте, получайте жалования. — Черт возьми, ей-богу, надо бы сходить посмотреть, — воодушевился Андрей Иванович. — Много поучительного. Старики уж так косятся, — улыбнулся Барсуков. — Ученые, говорят, курсанты. Студенты, что ли, записались? «Ничего этого не нужно. Грамоту до да письмо знаешь и довольно. Объяснять им, на что человеку знание нужно, этого они не поймут. Ну а, между прочим, сами замечают, что в нынешнее время везде на заводах больше ценят молодого рабочего, чем который 20 лет работает. Особенно в нашем машиностроительном деле. «Старик тот только по навыку может». На двухтысячную дюйма больше или меньше понадобилось, он уж и стоп, а для молодого это пустяки. Барсуков оживился. Он рассказывал много и долго. Андрей Иванович слушал, и разные чувства поднимались в нем. Он и гордился, и радовался, и грустно ему было. Где-то в стороне от него шла особая, неведомая жизнь, серьезная и труженическая. Она не бежала от сомнений и вопросов, не топила их в пьяном угаре. Она сама шла им навстречу и упорно добивалась разрешения. И чем больше Андрей Иванович слушал Барсукова, тем шире раздвигались перед ним просветы, тем больше верилось в жизнь и в будущее. Верилось, что жизнь бодра и сильна, а будущее велико и светло. — Нет, в нынешнее время о многом начинают думать, — сказал Барсуков. — Никто не хочет на чужой веревочке ходить хотят понять условия своей жизни, ее смысл. Он прошелся по комнате, задумчиво остановился у печки. В летошнем году у нас на курсах один Сергей Александрович читал русскую литературу. Между прочим, решал вопрос, какая разница между научной литературой и художественной. Научная литература, если, например, исследовать жилище рабочего, сколько кубического воздуха? Какой процент детей умирает, сколько рабочих в год выпивают водки. А художественная литература то же самое изображает чувствительно. Умирает рабочий, дети голодные, жена плачет, грязь кругом, сырость, есть нечего. И он думает, для чего он всю жизнь трудился выбивался из сил? Для чего он жил? Барсуков сурово сдвинул брови. Он жил, а жизни не видел. Видел только ее призрак сквозь копоть фабричного дыма. Какая же была цель его существования? Андрей Иванович порывисто встал и быстро зашагал по комнате. «Нет, ей-богу, на курсы ваши поступлю. Дай только немножко поправлюсь, сейчас же запишусь». Два года назад Андрей Иванович однажды уже сделал опыт, записался в школу, но, походив два воскресенья, охладел к ней. Не все там было чувствительно. Приходилось много и тяжело работать, а к этому у Андрея Ивановича сердце не лежало. Притом его коробило, что он сидит за партой, словно мальчишка-школьник, что кругом него серый народ. К серому же народу Андрей Иванович, как все мастеровые аристократических цехов, относился очень свысока. Но теперь Андрею Ивановичу все это казалось очень привлекательным совершенно все это в моем духе ей богу вот думаешь думаешь так о жизни какой смысл зачем андрей иванович подвыпил ему хотелось теперь не слушать а говорить самому выпивая рюмку за рюмкой он стал говорить о свете знания о святости труда о широком и дружном товариществе катерина андреевна тоже выпила уж три чашки крепкой жонки глаза ее блестели на щеках выступил румянец Она подсела ближе к Барсукову, брала его за локоть, горячим взглядом смотрела в глаза и спрашивала. — А вы читали Макарку Душегуба? Правда интересная книга. Пробило десять часов. Елизавета Алексеевна не возвращалась. Барсуков встал уходить. Подвыпивший Андрей Иванович целовал его и жал руки. — Вы заходите, Дмитрий Семенович, я так вам рад, голубчик! — Знаете, есть в груди вопросы, как говорится, — Андрей Иванович повел пальцами перед жилетом, — как говорится, насущные, накипело в ней от жизни, хочется с кем-нибудь разделить свои мнения. — Да, вот еще. Я вас, кстати, хочу попросить, нет ли у вас сейчас чего хорошенького почитать? Не досуг было это время раздобыться. — Да вот, не хотите ли? Я Елизавете Алексеевне Гросса принес экономическую систему Карла Маркса, полезная брошюра, тогда ей отдадите. Барсуков ушел. Катерине Андреевне тоже пора было домой, но она боялась идти одна, чтоб не встретиться с Ляховым. Александра Михайловна взялась ее проводить, и они ушли. Андрей Иванович быстро расхаживал по комнате, он чувствовал такой прилив энергии и бодрости, какого давно не испытывал. Ему хотелось заниматься, думать. Хотелось широких, больших знаний. Он сел к столу и начал читать брошюру. В голове кружилось, буквы прыгали перед глазами, но он усердно читал страницу за страницей. Александра Михайловна проводила Катерину Андреевну до ворот ее дома и стала прощаться. «Ну куда вы, Александра Михайловна, зайдите ко мне хоть на четверть часика. Посмотрите, как я живу, ведь вы еще не были у меня». Они прошли через двор к деревянному флигелю. И стали подниматься по крутым ступеням лестницы. Было темно и пахло кошками. На площадке они столкнулись с квартирной хозяйкой Катерины Андреевны. Это вы, Катерина Андреевна, идите скорей. Вас уж час целый жених ждет. Самовар я наставила. И хозяйка пошла вниз. Александра Михайловна остановилась и испуганно спросила: Ляхов? Нет, в замешательстве ответила Катерина Андреевна. Песец один. Из больничной конторы. Елизаров. Песец? Да, он сказал, что поживет со мною так три месяца, и если я буду вести себя прилично, то женится на мне. Немножко скоро у вас дело делается. Александра Михайловна кусала губы, чтоб не расхохотаться. Катерина Андреевна мечтательно смотрела своими большими глазами в тусклое окно лестницы. Ляхов так жил со мною, а этот жениться обещает. Тогда не нужно будет на работу ходить, можно будет детей иметь, свое хозяйство вести. Пойдемте, я вас познакомлю, он хороший. Они вошли в квартиру. У стола сидел человек с черными усиками, двойным подбородком и черными, похожими на пуговицы, глазами. Держался он странно прямо, как будто вместо спинного хребта у него была палка. На столе стояла бутылка портвейну, виноград и кондитерские пирожные. На постели лежала гитара. Катерина Андреевна быстро подошла и весело заговорила. — Это ты, Ваня? Здравствуй. Вот если бы я знала, кто у меня сидит. — Александра Михайловна, это мой жених, а это моя хорошая подруга Александра Михайловна Колосова. Елизаров галантно и солидно расшаркался, пожал Александре Михайловне руку. — Садитесь, — продолжала Катерина Андреевна. — Как раз и самовар поспел. — Умный мальчик, что без меня чаю не пил. Она бросила на Елизарова смеющийся, ласкающий взгляд. Елизаров покручивал большим пальцем и мизинцем острый кончик правого уса. — Я один без дам, никогда на это не решусь, — он обратился к Александре Михайловне. — Погода сегодня дурная. Да, холодно на дворе. — Да, холодно-с. Дождь не дождь, снег не снег, идет. — Как говорится, неприятная погода. Не угодно ли винограду? будьте любезны катюша а ты что же александра михайловна просидела с полчаса катерина андреевна болтала и смеялась не спуская с елизарова блестящих манящих к себе глаз елизаров солидно посмеивался крутил свои усики и говорил любезности александра михайловна ушла в одиннадцать часов елизаров остался у катерины андреевны